Лондон. Министерство иностранных дел. Итак, несмотря на все похвалы, расточаемые Гьюзину, на этот раз серый кардинал проиграл Петру Бестужеву. Его матремониальные планы в отношении наследника русского престола оказались отвергнутыми. Он просчитался в одном милорд. лорд. не представлял, что царь Пётр так ревностно отнесётся к вопросам вероисповедания. Действительно, принятие Царевичем католичества сулило блистательный брак с эрцгерцогиней австрийской. Но даже Пётр оказался очень щепетилен в вопросах религии. Вы поражаете меня, Гарвей. Неужели вы верите в то, что говорите? Царь Пётр религиозен ровно настолько, насколько подобает каждому монарху. Но восточная церковь для русских символ их влияния и силы. Совершенно естественно, что они не собираются покидать ее лоно даже ради, как вы выразились, блистательной перспективы брака с эрцгерцогиней, которая к тому же еще предстояло осуществить. Отсюда вариант Бестужева. София Шарлотта Браншвейг-Вольфендюттльская. Молодые, по-видимому, понравились друг другу во время свидания в Шлакенберге. Не совсем понятно, почему царь Петр, тем не менее, отложил свадьбу на следующий год. Не потому ли, что у русского царя есть более срочная и не менее перспективная свадьба, которую он справедливо хочет организовать в первую очередь? Курлянский вопрос? Вот именно. Брак одной из племянниц с герцогом Курлянским. Это реальное усиление позиций России на Балтике и следующий шаг к утверждению ее могуществу после победы под Полтавой. Брак же с принцессой Браншвейг-Вольфенбюттельской и так настолько Выгоден австрийскому двору, что он будет ждать со своей невестой до любого назначенного срока и будет прилагать все усилия к тому, чтобы царь не изменил своего решения. Кстати, вы обратили внимание, русские стали ловко пользоваться браками как дипломатическим оружием. Вы правы, милорд. А если представить себе, каким запасом невеста обладает русский двор, приходится признать за ним богатейшие перспективы. Герцог Курлянский остановил свой выбор на средней племяннице царя. Да, на царевне Анне. Поскольку сестер три, и все три не замужем, царь предоставил герцогу право выбора, и тот остановил его на самой красивой. Так отзывается о ней наш резидент, не только. Еще в 1703 году в Вену были доставлены портреты всех трех племянниц царя в ту пору совсем девочек, но Анна обратила на себя внимание именно красотой. Это ее единственное достоинство. Что вы имеете в виду? Надо признать, что царь не обращал никакого внимания на образование своих племянниц. У них были очень плохие учителя. Отсюда все три несколько понимают немецкий язык, но не могут на нем говорить. Неважно, танцуют и еще хуже знают правила придворного этикета. Впрочем, это отчасти искупается их природной живостью, веселостью и приветливостью обращения. Согласитесь, достоинства немалые. Если к ним прибавить ровные и спокойные характеры, то это неплохие претендентки на роли жен, хозяек дома. Что же касается судьбы коронованных особ, То не торопитесь с суждениями, дорогой Гарвей, они со временем могут поставить вас в достаточно неловкое положение. Итак, в конце декабря в Петербурге свадьба царевны Анны с герцогом Курлянским. И в октябре 1711 года свадьба наследника российского престола в Тургау с родной сестрой наследницей священной Римской империи.